Глава 17. Курасаны и кофе, заказанные Максом, закончились на удивление быстро, как впрочем и обед. Не знаю, как остальные, но я даже не почувствовал вкуса этих восхитительных на взгляд блюд. Макс что-то говорил про службу в легионе, про местные обычаи, больше похожие на тюремные порядки, про позиционирование и психологическую устойчивость. Я пытался его слушать, но ледяной клубок страха, тревоги и волнения который поселился внизу живота, занимал все мое внимание. Я хотел запить его горячим кофе, жалкая подделка на вишневый мокко пара кофе но это было все равно, что разжигать костер на айсберге. Меня мучили ощущения подкрадывающихся проблем. Нет, не так, проблем. Может быть, виной тому был детский страх перед службой в армии, а может, моя интуиция пыталась мне что-то подсказать. В любом случае в воздухе прямо-таки пахло неприятностями. Первые две недели будет что-то типа КМБ, курс молодого бойца. Вещал тем временем Макс, не замечая мою мучительную борьбу. Нас разделят и закинут в разные отряды. Будет непросто, но я уверен, каждый из вас справится. Класс, еще и поодиночке будем потеть. Сразу же предупреждаю, убивать своих категорически запрещено. Бесов и чертей сколько угодно. «За демонов от второго ранга вам дадут внеочередное звание, но не дай боги, кто-то из вас убьет человека. За это одно наказание — изгнание». «Даже если человек говно», — проворчал отслов. «Именно», — вздохнул Макс, «поэтому не ведитесь на провокации. Далее, через 10 дней, каждому из нас будет предложено пройти экзамен, советую выложиться на нем по полной. В любом случае, спустя две недели — Я соберу всех нас в свой взвод. А если не выйдет? уточнил от и тут же добавил, поймав на себе тяжелый взгляд Макса. Ну, мало ли, нужен запасной план. Выйдет. В голосе Макса было столько решительности, что все сразу же поверили. Этот точно выйдет СКМБ командиром. И самое главное не халтурите. Будет чертовски сложно. Нас будут ломать физически и психологически, но результат того стоит. «Макс, а где ты был, пока мы отдыхали?» Вяло поинтересовался я, отодвигая от себя тарелочку с полусъеденным тортиком, чего вкуса я так и не почувствовал. «Договаривался», — туманно ответил Макс. «Надеюсь, все успели хорошенько расслабиться». «Ага, как же, все кроме меня». Но я промолчал, а наша команда тут же разразилась довольным гулом. Макс кивнул и растянул губы в улыбке. «Вот отлично. Теперь последние советы. Марка, ни в коем случае не соглашайся идти на ночную охоту на адских бычков. Но просто послушай меня, и все». слов Макс перевел взгляд на командира ледышек. «У многих местных язык хуже помела. Постарайся за эти две недели никого не убить». «Постараюсь», — буркнул воин стужи. «И остальные тоже», — он посмотрел на своих бойцов, — «постараются». «Рыцарь», — брат смерил игрока оценивающим взглядом. «Тебе придется тяжелее всех из-за обета. Сделай себе пару табличек или прикинься немым». Последний рыцарь Ордена Прекрасной Дамы молча кивнул и задумался. «Алекс, спрячь своего элементаля». Насчет элементаля Макс хорошо вспомнил, но я уже и сам договорился со своим защитником, что он временно побудет в кольце. «Патриция?» — Макс повернулся к Хабитессе, выразительно посмотрев на ее хоть и миниатюрную, но довольно привлекательную фигуру. «Может, тебе не идти в Легион? Девушек там практически нет, а твоя облегающая одежда?» «Я могу за себя постоять», — заверила брата Патт. «К тому же местные рассказали про женские взводы». «Так-то оно так», — вымученно улыбнулся Макс, — «но на деле всяк бывает. Она сможет и не оказаться рядом». «За меня можешь не переживать», — усмехнулась девушка. «Правда». Макс тяжело вздохнул, но спорить не стал. Хотя я ему и рассказал про особенности Хабитессы, но одно дело услышать, другое — увидеть собственными глазами. Отец Антонио, брат решил больше не тратить время на убеждение Патриции и посмотрел на клирика. «Мне сказали, что вы всю ночь читали проповедь местным торгашам». «Истинно так», — кивнул клирик и двое из них согласились посвятить своей жизни служению Хельму». «И это здорово», — кисло согласился Макс, «но местным боссам ваше рвение может показаться излишне настойчивым». «Все в руках Хельма», — отмахнулся НПС. «Ну, как скажете, — не стал спорить Макс, — но будьте поосторожнее, не хотелось бы остаться без опытного клирика». «Мне нечего бояться», — отрезал отец Антонио. Что ж, Макс обвел сидящих за столом воинов тяжелым взглядом. «Золотые сутки новичка заканчиваются, а нам еще нужно успеть явиться на распределительный пункт». Выселение из отеля произошло как-то скомканно. Мы спустились на первый этаж, потоптались на месте, ожидая чего-то, и, ощущая смутную тоску, покинули гранд-отель «Старый свет». Идти пришлось недолго. Один из филиалов вербовочного пункта оказался расположен чуть ли не в соседнем дворе. Стоило попасть на небольшой плац, огороженный двухметровым забором, как перед глазами тут же появилось системное уведомление. Внимание, доступно задание армейская служба. Плох тот рядовой, который не мечтает стать генералом. Награда – уникальные навыки и умения. Штраф – пятилетний контракт с легионом на кабальных условиях. Принять – да нет. Я поежился от острых шипов холода и покосился на брата. «Чертов ледяной ком внизу живота никак не проходил». Брат, словно уловив мои сомнения, утвердительно кивнул, и я согласился с заданием. «Внимание, для доступа к цепочке заданий армейская служба пройдите испытание КМБ». Кстати, интересно, какой текст видит перед собой, м -м, к примеру, Техас или Калифорнийцы. Ну да Я с любопытством огляделся по сторонам, тут же напоровшись на колючий взгляд одетого в хаки человека, за которым стояло еще несколько вояк. «Капрал Пейн, 250-й уровень, тактик, скрыто-скрыто». Не сдержавшись, усмехнулся и тут же заметил, как и без того колючие глаза игрока превратились в узкие щелки пулеметного дота. «Ты!» — узловатый палец ткнулся в меня. «Ты!» — Капрал перевел свой палец на рыцаря. «И ты!» — последним под прицел перста судьбы попал Макс. «За мной!» «Желток, займись распределением остальных!» «Сэр, есть yes, сэр!» – оглушительно крикнул один из стоящих позади игрока-вояк и шагнул вперед. «Ты, ты, ты налево! Вы четверо, направо! А ты, красотка, лучше свали отсюда!» «Я думала, что пришла в Легион!» – наигранно удивилась Пат. «А оказывается, это какой-то бордель, да еще и мужской!» «Ну дает девчонка, а?» «Она такая!» – шепотом согласился Вихрь. «За кого-за кого, а за Вику можешь не переживать?» «За Вику?» — мысленно переспросил я Вихри, следуя за Капралом. «Оговорился», — смутился меч. «Запад, конечно же». «Разговорчики!» — негромко бросил Капрал Пейн, и Вихрь тут же прикусил язык. «Не понял». Я покосился на шагающих рядом Макса и Рыцаря. Оба, судя по лицам, о чем-то напряженно размышляли. «Это что получается? Он услышал нашу с Вихрем мысли речь? Какой интересный навык!» Додумать мысли я не успел. Игрок, заведя нас в бетонную коробку, внутри которой обнаружился еще один плац, резко остановился. «Значит так!» Капрал повернулся на каблуках и впился в меня злобным взглядом. «Ты, красавчик, бегом в десятый взвод!» «Крайне правый!» Он махнул рукой в сторону ровных шеренг воинов в кожаной броне. «У тебя 10 секунд, боец!» Последние слова он орал мне уже в спину. 10 Честно говоря, я недолюбливаю вояк, особенно таких вот цельнометаллических. И, несмотря на отцовскую и дядину службу, а также множество их друзей, не перевариваю армейские методы. Нет, оно, конечно, здорово для 20-летних раздолбаев, которым захотелось военной романтики или хороших денег. За пару месяцев из куска бесформенной личности лепится вполне себе обученный солдат, который сначала выполняет приказ и только потом думает. 9. Но для сформированной личности это армия, что припарка для мертвеца. Ведь для того, чтобы слепить солдата по образцу, нужно для начала сломать текущую личность, а насчет последнего я категорически против. И больше всего меня раздражает формирование армейской смекалки. Вот сказал этот капрал крайний правый взвод, правый по отношению к нему или ко мне? И ведь еще и времени не дал сообразить, куда идти. Бегом, чтоб его!» «Восемь». Я пробежал еще пару метров, судорожно пытаясь понять, какой из этих восьми взводов десятый, и, плюнув на все, свернул направо. «Бог с ним, оббегу, если что, эти взводы сзади. А там, глядишь, будущие однополчане подскажут». Добежав до крайнего взвода, я замедлил бег и негромко спросил стоящих по стойке смирно бойцов. «Семь». «Мужики, какой взвод?» Первый — отозвался кто-то из последних рядов. «Спасибо, друг», — на ходу кивнул я. «С меня причитается». 6 Добежав до последнего взвода, я замедлил ход и на всякий случай уточнил. 5 «Мужики, это десятый взвод». Девятый брат, высокий эльф, стоящий в задней шеренге, покосился на меня. «Слева восьмой стоит». 4 «А десятый где?» — растерялся я. «Алист его знает». Едва заметно пожал плечами эльф. «Одно могу сказать, брат, здесь нет седьмого взвода». 3 «Спасибо», – протянул я судорожно размышляя, что делать. «Где, мать его, этот десятый взвод?» 2 «А, была не была. Я выскочил из-за спин служивых и замер одиноким пугалом сбоку от взвода». «Внимание, первый приказ вашего командира выполнен. Награда «Мудрость плюс два». «Внимание, открыто уникальное качество. Смекалка». Смекалка формируется на основе двух базовых характеристик – выносливости и мудрость, и одной и дополнительное творчество. Смекалка отвечает за решение, казалось бы, безвыходных ситуаций. Смекалка плюс один. Фуф, ох, не зря у меня были плохие предчувствия насчет этой идеи. А плевать, прорвемся, что бы там впереди не было. А ежели и будут дурацкие приказы типа «дышать, не дышать», Нарезать шесть кубов воздуха, поднести плат с ломом и так далее. Что ж, буду как-то выкручиваться. Рассуждая так про себя, я не переставал следить за оставшимся у входа вкрытый плат с капралом и Максом с рыцарем. Вдруг повезет и нас отправят в один взвод. «Ага, мечтай!» — шепотом отозвался вихрь. «Уж поверь мне, с этим капралом ты горюшко хлебнешь!» Он читает мысли речь. «И похоже, не только», — согласился меч. Зуб даю, тут весь офицерский состав, так или иначе, на менталистику заточен. По-другому в инферно не выжить. Ну и хорошо, подумал я. Мне тоже не помешает сопротивление менталу подтянуть. Ну, что могу сказать, понизил голос вихрь. Насчет ментала не знаю, но мозг тебе трахать будут на все сто. Это еще почему, насторожился я, наблюдая за тем, как рыцарь бежит к первому взводу, а Макс и вовсе выходит из здания. «Интересно, куда это его?» «Да потому что командиры других взводов стоят рядом со своими бойцами», совсем тихо прошептал меч. «А теперь догадайся, кто будет твоим командиром». Но я уже и сам видел, как чертов капрал Пейн со злобной улыбочкой на лице направляется в мою сторону. В голове заиграл старый-престарый трек «You in the army now» «Воу-воу, you in the army now воу воу you in «Нау, приехали».